Глава девятнадцатая. Внутри нас ждал совершенно другой мир. Нет, это не преувеличение, а все на самом деле так. Стоило нам оказаться там, как ворота за нами плотно закрылись, видимо, до следующей группы испытуемых, которые войдут через несколько минут. Здесь было темно, как поздним вечером, с учетом того, что сейчас на самом деле утро, Видимо, в Адском лесу действуют совершенно другие законы, и это совсем неудивительно, учитывая происходящее здесь ранее. «Господин, две цели справа от нас метрах в двадцати. Они застыли на одном месте, и с момента нашего появления больше не шевелились», – тихонько заговорила Лу, стараясь не смотреть в ту сторону. «Да уж, с порога нас уже ожидают неприятности» что, впрочем, меня совершенно не смущает. Когда мы заходили сюда первыми, к чему-то такому я и был готов. Мне атаковать? Нет, обходим их по дуге. Сейчас нам крайне важно понять, как ведут себя твайгеры в этом лесу и какую угрозу они могут для нас представлять в дальнейшем. Мы направили свой путь в совершенно другую сторону от засады, внимательно при этом наблюдая за воротами. «Три минуты. Кто придумал такое маленькое количество времени на адаптацию в экстремальных условиях? Да за такое количество времени даже скрыться нормально не выйдет, даже если никаких опасностей у входа поджидать не будет. Нам не повезло вдвойне, просто так нас отпускать не собирался никто. Мы успели сделать всего несколько десятков быстрых шагов, как из устроенной засады послышалось шевеление. Монстры, осознав, что их обнаружили, медленно поднимались со своих мест, нисколько при этом не таясь. Два огромных, метра под три, человекоподобных существа, передвигающиеся на двух лапах. Их внешний вид мне крайне сильно напоминал шаблонных оборотней из моего прошлого мира, если бы не одно большое отличие. В их лапах находились самые настоящие мечи, лезвия которых даже в темноте переливаются холодным светом. Тот, что находился ближе к нам, хоть и всего на шаг, дико взревел и ринулся в атаку. Молнией проскочив возле меня, Лу ринулась ему навстречу, обнажая при этом свои кинжалы и ненавязчиво скидывая рюкзак на землю. С таким баулом сражаться явно не лучшая идея. Со вторым оппонентом мы принялись играть в гляделки, пока моя напарница уже скрестила свое оружие с первым противником. Мне не оставалось ничего другого, как оставаться на месте, следуя примеру своего визави. Звериная морда, хищный оскал, но большие и осмысленные глаза, в которых прямо читается недюжинный интеллект. В отличие от его собрата, с залитыми от ярости красными глазами. На удивление, монстр оказался совершенно неслабым и был по силе равен Лу. Их тела мелькали с очень быстрой скоростью, а постоянные удары оружия друг об друга отдавала неслабым таким гулом. Хоть фактически девушка и имеет всего медный ранг, ее сила как минимум находится на оловянном. Несколько бойцов этого ранга она даже смогла победить на тренировках, в которых была на голову выше своих оппонентов. Вдвойне удивителен тот факт, что обычный Твайгер прямо у входа в лес может быть настолько силен. Или... Я резко посмотрел в сторону врат, где на мгновение, на небольшое мгновение, мне показался чей-то силуэт, который сразу же исчез. Больше ничего подозрительного не было, но моя догадка чуть не стоила мне жизни. Враг воспользовался моментом, И в мгновение ока оказался возле меня, собираясь боковым ударом меча разрубить меня надвое. Только он не ожидал от меня такой прыти, ведь я не только успел увернуться от удара, но и выбить его оружие из лап. Правда, изначально задумывалось сломать ее, но оппонент в последний момент это осознал и выпустил оружие сам, из-за чего лапа осталась целой. Ну, теперь мы с ним наравне, если нас вообще можно сравнивать, учитывая наши различия в размерах. Лу со своим врагом начали двигаться немного медленнее и, судя по всему, берегли силы. Еще бы, та скорость, с которой они недавно танцевали с клинками, была невероятной, а значит и выматывает слишком сильно». Несколько капель пота медленно стекали по вискам девушки, но она даже не обращала на это внимания. Все оно было приковано к оппоненту, оказавшемуся очень сильным противником. Только я собрался схлестнуться с противником в рукопашную, как раздался тихий скрип, и ворота на мгновение открылись. Внутрь вошло три человека. Два парня и девушка, прижимающаяся к одному из них. Как только они оказались внутри, ворота вновь оказались закрыты. В этот же миг наши противники на огромной скорости ринулись в сторону вновь прибывших. Скорость была невероятной, и мы с Лу явно не успевали за Твайгерами. Да что говорить, мы даже крикнуть не успели, настолько все произошло быстро. Ребята успели сделать от силы два 3 шага, как возле них оказались наши недавние оппоненты. Судя по всему, они даже не успели испугаться, как их головы покатились по земле с открытым от ужаса ртом. Все произошло за какую-то долю мгновения, и только девушка осталась живой, правда, совсем ненадолго. Увидев гибель своих соратников, она хотела было закричать, но в этот момент рука монстра пробила ей грудь насквозь, вырвав при этом сердце. В следующее мгновение оппонент Лу, а это был именно он, посмотрел на нее с ухмылкой на лице и раздавил его. На землю упала уже мертвая девушка. «Ха-ха-ха, довольно занятное представление. Каким образом в зачищенной зоне испытания оказались настолько сильные монстры, да еще и прямиком возле входа?» – спокойно заговорил я. «Смерть этой троицы никак на меня не повлияла». Каждый год при прохождении испытания погибает более половины от его участников, а следовательно, многие заранее знают, на что идут. Конечно, большинство даже не имеют медного ранга, но уроки боевых искусств им все равно преподавали. Выйти из себя сейчас перед настолько сильными врагами может оказаться фатальной ошибкой. Поэтому разговором лучше снять немного стресса, Даже если монстры тебе не ответят. Напали на слабаков, когда не смогли справиться с противником посильнее. Ты бы поступил по-другому, человек. На меня смотрел мой оппонент, ледяные глаза которого ничего не выражали, кроме сосредоточенности. Это вы любите собираться толпой и нападать на слабых монстров. Или я не прав? Вот только вы другие. «Ты не стал помогать своей самке, но и не давал помочь мне, своему товарищу. Ты выбрал честный поединок, на удивление. Поэтому вы еще живы, но как долго вы сможете продержаться в этом лесу?» Он развернулся, поднял головы убитых и направился в противоположную от нас сторону. Его компаньон, хоть и с яростью в глазах, последовал за ним, постоянно оглядываясь. Уже почти скрывшись за одним из деревьев, он повернулся и заговорил. «Надеюсь, ты сможешь оправдать мои надежды, человек». «Лотус, что это сейчас было?» Девушку немного потряхивало. Теперь, стоило угрозе скрыться с глаз, стало понятно, насколько сложно ей дался недавний поединок. Хоть у нее и была специальная одежда, еще и выполненная на заказ – От ранений это не спасло. По всему телу были небольшие порезы, оставленные ее недавним противником. Они были неглубокие, но не давали мне покоя. «Что-то мне плохо». На этих словах колени девушки затряслись, и она упала на землю, потеряв при этом сознание. Ее всю потряхивало, кожа бледная, и возле порезов вьются фиолетовые линии, с каждым мгновением становясь все больше и больше. Времени на раздумья нет совершенно. Ее отравили. Скорее всего, девушка сражалась на чистой силе духа, чем и удивила своего оппонента. Уходя, он явно был расстроен тем, что упускает добычу, которая уже, по сути, была в его руках. Этот ублюдок сражался отравленным оружием и специально оставлял на теле девушки лишь небольшие порезы. Момент, и девушку окружил кокон из магии. Причем кокон был отчетливо виден даже невооруженным глазом, и поделать с этим сейчас я ничего не мог. Мне удалось замедлить движение яда в ее теле, быстро промыть каждую рану противоядием, влить ей его в рот и перебинтовать все ее тело. С помощью магии мне удалось полностью проверить его и, убедившись в отсутствии опасности, Только сейчас получилось снять кокон. Только вот небольшая загвоздка. Минуту назад зашел новый отряд, и они видели все мои манипуляции. Я это отчетливо ощущал на себе. Каждый их взгляд. Подняв голову, я действительно увидел четверых парней. Одних из тех, кто был тогда в телеге и пытался меня задеть. Они с ужасом смотрели то на обезглавленные тела, то на меня и молчали. Я встал, поднял выбитый меч в битве с Твайгером, который он не удосужился забрать, и медленно пошел в их сторону. Сейчас будет самая мерзкая часть, от которой в том мире мне приходилось просыпаться в холодном поту от снившихся кошмаров, а именно убийство невинных. Хотя таковыми их не назовешь, И даже если они не виноваты, то оказались не в том месте и не в то время. Пусть винят судьбу за то, что она их подставила таким образом. «Что вы все трясетесь? Забыли, кто это?» Заговорил, судя по всему, их зазывало, снимая висящие на поясе чакры, удобно прыгнувшие ему в руки. «Это же коллега, только недавно поборовшие проклятие. Его подстилка в плохом состоянии. Видимо, предыдущим ребятам удалось сильно ее ранить, хоть и поплатились за это своими жизнями. Да и вы видели то свечение? Это, скорее всего, была магия, а значит, он наш враг номер один. Убьем его сейчас и сможем получить хорошую награду. Да и клан Драковичи, наконец, уничтожат полностью, когда мы обо всем расскажем, Договорить у него не получилось. Меч прошелся наискосок от рта до затылка. Это были последние сказанные им слова. И пока остальные начали осознавать произошедшее, я успел лишить жизни еще двоих таким же образом. Нужно сделать так, чтобы все выглядело как нападение на несколько отрядов неизвестными. Последний со слезами на глазах пытался уползти от меня, пятясь задницы назад даже не пытаясь встать и дать сдачи. Да еще и все платье, мокрое от страха. «Пожалуйста, не надо. Мой клан хорошо заплатит, если оставишь меня в живых», с мольбой в голосе произнес он. «Правда? Интересное предложение». Я обернулся, делая вид, что протираю меч куском ткани от крови. В нем хорошо отражалось то, что происходило за спиной. Еще недавно умоляющий оставить его в живых парень достал из-за груди кинжал и с мерзкой ухмылкой хотел воткнуть его мне в спину. Короткий взмах мечом, и его голова покатилась по земле. Слабаки и повадки крысиные. И это будущие мастера боевых искусств? Не смешите. Угрызений совести по поводу убийства этих ребят у меня не было. Особенно после той речи и попытки нападения со спины. Взяв лу на руки, цвет кожи которой медленно приходил в норму, я как можно быстрее постарался скрыться за ближайшими деревьями, не забыв прихватить и рюкзаки с припасами. Боюсь, следующие отряды могут догадаться, что здесь произошло, и объявить на меня охоту. Двигаться пришлось быстро, осторожно и постоянно на чеку. Встреча с говорящим Твайгером и последующие за этим события тому поспособствовали. Тот силуэт вверху ворот, да и откуда в зоне испытания адского леса, в самом его начале, могли взяться настолько сильные враги. Да и о говорящих монстрах до меня информация не доходила ни от кого. Дед с Финисом об этом даже не заикались, А я уверен, что в целях моей безопасности могли и упомянуть. Хотя... «Господин, думаю, я уже могу сама двигаться. Так расход сил будет намного меньше». Пока я раздумывал о всех событиях, Лу успела проснуться. Вся бледность с ее лица исчезла, и выглядела она сейчас намного лучше, чем до этого. Да и магия лечения, которую я постоянно на нее направлял, должна была сделать свое дело. Даже шрамов не должно остаться под бинтами. Я прикладывал слишком много к этому усилий. Опустив девушку на землю, я внимательно ее осмотрел. «Спасибо, Лотус. Ты уже в который раз меня выручаешь». На этих словах она подошла ко мне вплотную, впившись поцелуем в мои губы. От неожиданности на несколько секунд я застыл, после чего, мягко ее отстранив, посмотрел при этом в глаза. «Лу», — попытался начать я, но она меня перебила, вырвавшись из моих рук. «Извините, господин, я не знаю, что на меня нашло в этот момент. Такая, как я, недостойна даже мыслей о том, чтобы быть рядом с вами в качестве вашей женщины». «Я готова понести любое наказание за мой непозволительный поступок». Она наклонилась за рюкзаком, который несколько мгновений назад был мной сброшен. В этот момент я почувствовал что-то неладное и еле успел увести девушку с линии атаки. Сразу два арбалетных болта вонзилось в то место, где еще мгновение назад находилась девушка. «Только сейчас до меня дошло» что ее лицо не прикрывает маска. Она отсутствовала полностью, будто ее не существовало до этого. Но когда? Еще во время поединка с Твайгером она была в ней. Что здесь происходит? Сразу после выпущенных болтов вышло четверо парней. Двое были с заряженными арбалетами, оставшиеся поигрывали копьями. Двигались они крайне профессионально, беря нас в кольцо под мушкой. Мне не оставалось ничего, только внимательно смотреть за ситуацией, оценивающим взглядом, изучая своих противников. Узнать их не составило труда. Они были из тех, кто следовал вместе с Алише, Личные шестерки, решившие закончить начатое в караване. Увидев раненую девушку и помня о моей ране, они выбрали идеальное время для нападения. По крайней мере, именно так они думают. «Кого мы видим? Сам наследник Драковичей, раненый, с побитой служанкой на своих руках, да еще и трясущийся от страха. И к такому слабаку нам советовали не приближаться? Смех да и только». Разговор не помешал им взять меня в плотное кольцо, и я чувствовал, что здесь находятся не все из этих ублюдков. Некоторые из них отсиживаются и, скорее всего, держат меня под прицелом. Патовая ситуация, выхода из которой я пока не вижу. Скажи же, будущий глава такого крутого клана, как тебе удалось выжить у входа? То, что это ты перебил всех тех ребят, я не поверю. «Скорее, тебе помогли твои тени!» «Ты дурак!» Я посмотрел ему прямо в глаза. Страха не было, но меня не покидало странное ощущение нереальности происходящего. «Если бы здесь были тени, как ты говоришь, подумай, сколько бы ты смог прожить после нападения на меня? Или ты даже не задумывался о таком?» Парнишка сразу побледнел и вместе со своими подельниками начал быстро вертеть головой по сторонам. Последние мои слова заставили этих сосунков забояться, что мне только на руку. Страх – это худшее из чувств, когда нужно думать логически. Но мне не нравилось поведение Лу. Она вела себя не как боец, скорее, как обычный человек, попавший в сложную ситуацию. Такое за ней давно не было замечено, и сейчас это выглядит крайне странно. «Ты прав, я погорячился», — с улыбкой сказал, судя по всему, их лидер, решивший заговорить со мной первым. «Если бы те не здесь были, то мы бы уже давно были мертвы, а если их нет, то мы можем спокойно тебя убить, и об этом никто даже не узнает. Да и кто будет проверять?» Все, что происходит в адском лесу, в нем же и остается. Он поводил копьем из стороны в сторону, после чего указал острием на лу, мерзко при этом ухмыльнувшись. «А начнем мы, пожалуй, с твоей служанки. Ты же не против, верно?» Я дернулся, и прямо возле моих ног моментально вонзился арбалетный болт, причем не от ближайших врагов, а из засады. Тонкий намек на то, что сопротивление бесполезно? Они думают, я позволю им сделать это слу? Наивные. «Еще раз дернешься, и в твоем теле станет на несколько дырок больше», полностью изменился в лице говоривший. «А так, пока мы будем развлекаться, ты сможешь прожить еще на часик-другой дольше, чем неравный обмен». «Несколько часов твоей жизни в обмен на твою служанку. Думаю, здесь даже думать не надо, верно?» «Конечно, верно». Я улыбнулся и медленно встал на ноги. Смена моего поведения им явно не понравилась, если судить по направленным мне прямо в лицо арбалетам. «Да и сам факт того, что я начал с ними соглашаться...» «Только вы же не хотите, чтобы моя служанка случайно кого-то из вас ранила во время вашего развлечения, да?» «Думаю, оружие ей ни к чему, верно?» «Не подходи к ней, Дракович», — с угрозой в голосе произнес лидер этих малолеток, способных держать оружие в руках. «В принципе, я был уже достаточно близко, поэтому незаметно проверил девушку своей магией. На ней не было и следа моего воздействия. Больше предупреждений не будет. Я хотел как лучше. В мгновение ока мой меч полетел в ту, кто притворялся моей спутницей. Среагировать она не успела, и меч пробил ей голову полностью. Лезвие вылезло с обратной стороны. В тот же миг вокруг пошла мутная рябь, а я же нырнул за первое попавшееся дерево. Существо завизжало так, что уши пришлось закрывать ладошками, и то кровь медленно вытекала. На поляне началась паника. Настроенные до этого максимально агрессивно ребята начали атаковать друг друга, имея при этом затуманенные рыбьи глаза. Судя по всему, они не различают, кто враг, а кто друг, и атакуют всех подряд. Твайгер, а это именно он, причем очень необычного вида, был в том самом месте, куда я кинул меч, приняв свой истинный облик. Лотус говорил об иллюзиях и монстрах разного ранга. Так вот, такие монстры имеют четвертый ранг, и всем мастерам боевых искусств без ауры с ними почти невозможно справиться. Они затуманивают голову, заставляя видеть то, что ты хочешь в конкретный момент стравливая между собой людей. Если бы не магия, думаю, я бы тоже пал жертвой этой иллюзии. Сам монстр был отдаленно похож на человека, точнее на девушку. У него была женская голова с полностью белесыми глазами. Остальное же тело состояло из приплетения различных растений, а вместо волос — бутон с цветком, откуда постоянно вылетают клубы какой-то пыльцы. Думаю, именно этим она и контролирует всех в зоне досягаемости этого порошка. Ног не было, они уходили прямо в землю, как у дерева. Думаю, этот тип Твайгера прикован к определенному месту. Только сейчас я заметил, что на земле лежит связанная какой-то корой лу и не шевелится. Скорее всего, без сознания. По крайней мере, я надеюсь на это. Вот теперь меня охватила злость и ярость одновременно, и сдержаться было крайне сложно. Накинув на себя сразу все виды защитной и атакующей магии из доступных, я ринулся в гущу сражения. Первым делом надо уничтожить остальных, а уже после сражаться с главным противником, не боясь ненароком получить удар в спину от зомбированной малышни. В кустах, на удивление, было всего два бойца. Одна из них девушка, показавшаяся мне смутно знакомой. Где-то я ее точно видел, возможно, даже в нашем поместье. Ее я просто вырубил ударом в затылок, остальным так не повезло. Мне потребовалось не больше полторы минуты, и со всеми было покончено. Помимо своей пыльцы, этот тип Твайгера оказался совершенно бесполезным. Вот от слова совсем. Монстр то и дело пытался запустить в меня своим порошком, на который мне было абсолютно плевать. Еще были попытки нанести мне урон длинными лозами, но они были настолько медленными, что было даже смешно. В итоге мне потребовалось всего секунд тридцать, и страшный с виду монстр оказался уничтоженным. Сразу подбежав к Лу и потрогав ее пульс, я успокоился. Жива, здорова и, скорее всего, просто спит. Вздохнув, я облокотился от труп монстра и тяжело выдохнул, заговорив вслух. И это только первый день, точнее его начало. Боюсь даже представить, что будет дальше. Правда, сидеть и рефлексировать я себе позволить не мог. Там еще должна валяться вырубленная мной девушка – показавшаяся мне смутно знакомой. Где я ее видел, припомнить не могу, но точно уверен в том, что мы раньше встречались. Поиски не заняли много времени, она оказалась на том же месте, где я ее и оставил. Состояние стабильное, правда дышит прерывисто, и идет кровь из носа, ушей. Думаю, последние последствия пыльцы Твайгера, а первое из-за моего удара. Перенести ее поближе к своей напарнице не составило труда. Через две минуты они лежали друг возле друга, хоть и в совершенно разных ситуациях и позах. Лу получала магическую помощь от меня и уже давно была развязана, в отличие от второй девушки, связанной по рукам и ногам. Вливать в нее свою магию я не горел желанием учитывая, что именно ее болт тогда вонзился прямо возле моих ног в качестве предупреждения. Ее оружие было именным, да еще и со специальными болтами. Пока выводы делать рано, нужно как минимум дождаться их пробуждения. Долго ждать не пришлось, напарница уже через полчаса проснулась и моментально бросилась в объятия. Второй потребовалось чуть больше времени. И когда она открыла глаза, то первым ее вопросом было «Где я?».